Похищение Симона Триенского Ксенофобия поразила Европу не в конце XIX века со скандальным делом Шоймуши 1882-1883 годы, делом Дрейфуса во Франции 1896-1906 годы или появлением протоколов сионских мудрецов конец 1890-х, а гораздо раньше у истоков Средневековья. Если в конце XIX века еще была возможность надеяться на правосудие, а талантливые криминалисты могли переломить ситуацию с помощью науки, то в XV веке это было совершенно невозможно, и надеяться осужденным было не на что. В средневековых городах царили мракобесии и национальная непримиримость, которую намеренно поддерживали городские власти и церковь. Старая легенда повествует о мальчике Симоне из маленького городка Триента на юге Австрийской империи. Сейчас это город Трентино в автономии Южной Тироль. Симон пропал на Пасху перед 21 марта 1475 года, а потом был найден мертвым в реке. В его гибели обвинили местную еврейскую общину. Чтобы хоть немного пролить свет на эту темную историю, Следует соединить несколько известных фактов и в первую очередь рассказать о том, кто такой странствующий монах-францисканец Бернардино да Фильтре, которого, очевидно, в момент описываемых событий в городе уже не было. Но порой совершить злодеяние можно и косвенно, находясь за много миль от места преступления. Для создания провокации, если, конечно, речь идет о спланированной провокации, Необходима тщательная подготовка общественного мнения. Известно, что незадолго до пасхального происшествия в Триенте побывал странствующий монах Бернардино да Фильтре, известный своими антисемитскими проповедями. Современный исследователь пишет: "Среди современных Савонароли проповедников были и представители иного стиля. Наиболее яркие из них Бернардино да Фильтре". 1439-1494 годы. Он получил юридическое образование в Падуе. С детства увлекался гуманистическими студиями. Биографы сообщают, что уже в возрасте 11 лет он прекрасно изъяснялся на латыни. Под влиянием проповеди Джакома де Ла Марко, ученика Бернардино де Сиенна, он вступил во францисканский орден, позже принял священство. Он исходил, проповедуя всю Северную и Центральную Италию, часто босым, без средств к существованию, больным, с юности он отличался слабым здоровьем. До нас дошли его проповеди из великопостного и рождественского циклов, прочитанных им в 1493 году, соответственно, в Павии и Брешии. Он темпераментно и резко, в простых и сильных словах, выступал против ростовщичества а заодно и против евреев, против астрологии и суеверий, против нескромных женских нарядов, призывал участвовать в таинствах, почитать Богоматерь, любить ближнего, особенно же оказывать милость неимущим. Благодаря его усилиям в помощь бедным был создан ломбард на очень выгодных условиях. Здесь помогло юридическое образование Бернардино де Фильтре. в Мантуе, Падуе, Павии, Креме. Монселичи и некоторых других городах. В простых и лаконичных, но сильных выражениях он говорит о пользе ломбарда, который умиротворяет гнев Божий, удаляет грех, спасает душу, дает покой телу, помогает бедным, облегчает богатых, обращает в бегство евреев. Свои убеждения Бернардино де Фильтре отстаивал до конца, в этом он близок к Савонаролю. В результате он неоднократно вступал в конфликт с властями. Как уже упоминалось, в 1488 году флорентийская сеньория изгоняет его из города за антисемитскую пропаганду в русле борьбы против ростовщичества. В 1491 году его изгоняют из Милана за публичное обличение астролога-фаворита Лудовика Морра. В 1483 году По приказу венецианского ДОЖа он вынужден покинуть Венецию за неповиновение папскому интердикту против Венецианской республики. Несмотря на указание падуанских властей приостановить проповедь во время чумы 1478 года, Бернардину продолжает проповедовать покаяние и надежду на милость Божию, ухаживает за больными. Его проповеди не отличаются высоким богословским уровнем. Он ориентируется на широкую аудиторию и поэтому нередко прибегает к диалогам с народом, к непритязательным шуткам. Сила его проповеди заключается в простоте и убежденности. Но факт остается фактом. Простота и убежденность, непритязательные шутки и босячества этого Бернардино лежали в основе кровавого разбирательства в Триенте, в результате которого... Мученической смертью погибли 16 человек, не считая самого Симена. Вопрос в другом. Был ли этот странствующий монах орудин в чьих-то умелых руках? Или же его действия спонтанно спровоцировали конфликт? Поясним. Едва ли странствующему босику пришло в голову организовать само триенское дело. Он все-таки не был профессиональным заговорщиком если, конечно, за всей его простотой не стояло изощренное иезуитское притворство. А значит, первая часть вопроса направлена на чью-то коварную волю, пославшую этого Бернардину с его проповедями незадолго до Пасхи исчезновения Симона. Если же таковой воли не существовало, и Бернардину явился проповедовать сам, то именно он и стал главным виновником последовавших за этим событий. Известно также, что в 1480-х годах францисканец выступал против гуманистической культуры, обвинял художников и гуманистов в развращении народа и отвлечении его от христианских ценностей. В общем, был таким догматиком и мраковесом, что даже власть от него шарахалась. Как уже говорилось, скандальная репутация этого простого человека в конечном итоге привела к к его высылке из Флоренции, правители которой попросили Бернардину да Фельтре покинуть их город, опасаясь антисемитских волнений, которые могли возникнуть в результате его проповеди. Итак, незадолго до Пасхи 1475 года проповедник явился в Триент, пользуясь доверием темного населения, начал клеймить еврейскую диаспору города. А тут как раз на Пасху произошел инцидент, Пропал мальчик двух лет. Куда смотрели в это время его родители, вопрос другой. Возможно, они были отвлечены праздником. Но отец Симона немедленно решил, что его похитили евреи для того, чтобы выкачить из него кровь и приготовить мацу. Потом тело Симона нашли в реке. И все опять заговорили о зловещем обряде убийства младенцев. Вполне вероятно, что несмышленый сам свалился в реку и утонул. Однако разбираться в этом никто не стал. Были арестованы главы еврейской общины и подвергнуты пыткам. В такой ситуации кто угодно может признаться в чем угодно. И они признались в совершении убийства. Пятнадцать человек были приговорены к сожжению, один человек умер в тюрьме в результате истязаний. В числе 15 казненных была глава еврейской общины Самуил. Главных обвиняемых сожгли на костре. 21-23 июня. В октябре суд возобновился. В результате в январе 1476 года были казнены остальные. Учитывая, что следствие лично контролировал Триенский епископ Иоган Гиндербах, ни о каком милосердии речи быть не могло. Местные церковные деятели тут же заявили, что Симона нужно канонизировать как святого мученика. Особенно этого хотел Гиндербах, воображение у которого можно только позавидовать. Он рассказывал не былицы, а множестве чудес, которые творятся у могилы убиенного. Такая мера, как канонизация, только кажется абсурдной в отношении двухлетнего младенца. В сущности, этот Симон никого не интересовал. Просто он утонул очень вовремя и оказался разменной монетой в политической игре. Став святым, он и после смерти продолжал бы оставаться удобным напоминанием о еврейском грехе и вечным поводом для новых волнений и провокаций. Пропаганда оказалась настолько действенной, что культ Симона распространился по Италии, Австрии и Германии, причем не последнюю роль в этом играли бродячие проповедники, вроде бернардина Однако вся эта история совершенно не вдохновила римского папу Сикста IV, 1471-1484 годы, который не верил в святость утонувшего младенца и потребовал расследования этого дела. В тригент прибыл епископ Вентимильи и выяснил, что все это ложь, запущенная местными властями. Так Симон и не был канонизирован. Однако на этом дело не кончилось. В 1485 году Католическую церковь возглавил новый папа Сикст V 1485-1490 годы, который немедленно решил сделать что-то в пику предшественнику. Через три года он объявил Симона Триенского покровителем пропавших и замученных детей. Иконописцем и скульптором было дано задание изображать на сводах и фасадах храмов и монастырей сцены мученичества младенца и злобные лица его истязателей с отчетливыми признаками еврейской национальности в мире нет ничего более консервативного чем конфессии сколько было случаев когда смертный приговор инквизиции продолжал оставаться в силе несколько веков и реабилитация приходила к приговоренному когда он уже 300 или 400 лет пребывал на том свете. Так случилось и с делом Симона Триенского. В последний раз дело о его почитании рассматривалось на Втором Ватиканском соборе в 1965 году, то есть во второй половине XX века. Только тогда его культ был назван умышленной мистификацией, а сам Симон вычеркнут из свят